коридоре по-прежнему было чисто и пусто. Как будто мой ребенок за неделю болезни научился ценить мамин труд или, по крайней мере, ценить спокойствие больше беспорядка и конфликтов. Сам Виталик, заслышав меня, выбежал из комнаты и с криком «папа» повис у меня на шее. Крепко-крепко обхватил своими маленькими ручками и ножками в штанишках с изображением щенков из какого-то мультфильма. «Дай отцу раздеться, он же устал». — С работы пришел, понимать надо. Ирина неодобрительно, покачивая головой, вышла из кухни. На ней было все то же коричневое платье, поверх которого жена накинула смутно знакомый платок. Чудом сохранив равновесие, я разулся и, придерживая сына, подошел к ней. — Да ладно, я тоже соскучился. А ты зябнешь? Устала за день. — Это... — Ира провела щекой по платку на плече. — Просто с свируши вещи разбирали. «Нашли, мамина. Я эту шаль всегда очень... любила». На последней фразе у жены дрогнул голос. Я обнял ее свободной рукой, второй покрепче перехватил Виталик, упорно пытавшегося переползти мне на спину. «Спасибо, Андрюша». Ира отстранилась, глубоко вздохнула и продолжала, как ни в чем не бывало. «А этот обормот по всем горкам и песочницам в районе прошелся». Чумазый был. Не понимаю, как нас вообще в кинотеатр пустили. Вернулись, сразу все в стирку отправила, а его самого в душ. Значит, выздоравливает. Я улыбнулся. Мы с висящим на мне сыном прошли в гостиную. Привет. Вера сидела между раскрытыми чемоданами. Это напомнило мне ее недавние сборы в родительском доме. Тревогой в доме не пахло. Я понял, что женщины устроили себе вечер воспоминаний. Что ж... «Хотите вина? Сходить?» Сестры переглянулись. «А хорошо бы было», — решила Ирина. «Сходи, пожалуйста, только не бери кислятину. Возьми что-нибудь сладкое, может, даже ликер какой». Это, по-моему, перебор. Ирина любила хорошие сухие вины и часто, когда мы ездили в гости к ее родным, жаловалась в машине на необходимость пить так любимые мамой и старшей сестрой приторные когоры. «Гостеприимство, конечно, хорошо, но зачем же в собственном доме себя мучить?» «Пап, я с тобой, хорошо?» «Хорошо. Только там уж самому придется идти. А не на мне ездить. Я хотел предложить купить что-то отдельное каждой, но Виталик сбил меня с мысли. К тому же Ирина взрослая женщина, вряд ли. Все-таки ей нужен защитник от собственной сестры». Пока мы ходили, женщины разогрели обед, после еды Виталик попросил поиграть в футбол на приставке, Ира с Верой на полу продолжали перебирать вещи, так что мы устроились в кресле. Сын сидел у меня на коленях. Вообще, с момента моего возвращения он не отлипал от меня. По дороге из магазина спросил, долго ли с нами будет жить тетя Вера. И я так и не понял, какого ответа он ждал больше. Тем более, что ответа у меня не было. Только стандартное объяснение, что тете Вере сейчас плохо, она нуждается в поддержке, в заботе, в нас». Сын понуро кивала, в конце моей речи по-взрослому серьезно ответил. «Мы все нуждаемся в тебе». Соскучился. Покончив с вещами, сестры перешли к фотоальбому. Позвали Виталика. Сын не очень хотел слезать, но у меня к тому времени затекли ноги, от этого ужасно зудели ступни и покалывало в пальцах ног, словно в них вонзились сотни маленьких иголочек. Я поддержал женщин. «Иди, посмотришь, какие мама с тетей Верой маленькие были». Виталик устроился между мамой и теткой. Вера протянула ему картонную пачку сока со вставленной трубочкой, такую же, из каких пили и сами сестры. «Вам налить еще ликера?» Я приподнялся с кресла. «Или теплого чего-нибудь». Жена отмахнулась. «Сиди, отдыхай, все хорошо. Смотри, Виталик, вот это девушка, бабушка Тамара. Правда, я на нее похожа?» Я облегченно сел. зуд после того как Виталик слез и я переменил положение ног исчез но покалывание как всегда бывает в таких случаях только усилилось вставать сейчас откровенно говоря не хотелось вера принесла с кухни еще сока и проходя накрыла меня пледом спасибо покалывание постепенно превращалось в сладкое расходящееся от кончиков пальцев по всему телу тепло утренняя тревога окончательно утихло вот они Ира с Виталиком сидят сбоку от меня, живы, наконец-то кажутся здоровы. Не поднимаясь, я потянулся зачем-то попить, поймал одну из коробочек сока, проткнул трубкой. Терпкий, то ли сладкий, то ли наоборот солоноватый вкус, помидор с вишней, такое делают. Ира непринужденно забрала у меня коробочку и пододвинула кружку. — Я тебе кофе сделала, слабый. Краем глаза я следил за переворачивающимися страницами фотоальбома. Свадебные фотографии. Тамара Васильевна в белом платье смеется. Валентин Петрович торжественен и сосредоточен. Фотографии с отдыха. В новой квартире. Валентин Петрович с большим, перевязанным розовым бантом. Кульком в руках. Рядом Тамара Васильевна, усталая, но счастливая. Похожая фотография, только рядом с Валентином Петровичем, круглощекая девочка лет семи. А молодая мать скорее встревожена, чем счастлива. Фотографии всей семьи на отдыхе, выпускной Веры. Она нарядная и надменная, снисходительно обнимает с обожанием смотрящую на старшую сестру Иру. Несколько фотографий Иры с родителями, без Веры. Потом снова появляется Вера и остается навсегда. Что-то меняется. Тесть все больше напоминает не человека, рожденного для ответственных должностей, а веселого, беззаботного балагура. В облике тещи все больше проступает обреченная властность многолетней хранительницы домашнего порядка. Ира захвачена подростковыми и юношескими страстями. Вера безмятежна. Появился я, потом мы с Виталиком, все больше групповых фотографий Валентина Петровича, Тамары Васильевны и Веры, пожилые родители, взрослая дочь, идиллия. Последняя фотография. Застывшие строгий Тамара и Валентин лежат на застеленной коричневым покрывалом супружеской кровати. Я и не знал, что их тогда сфотографировали. Я вообще после того, как мы забрали тела из морга, в их комнате не появлялся. Оставался внизу, обеспечивая вере с Ириной покой от многочисленных друзей, соседей, сослуживцев, коммунальных служб, похоронная процессия, могилы. Заплаканные сестры, уставший, напуганный Виталик, мрачный я. Фотографии закончились, а я все возвращался к той. Последней. С родителями Иры и Веры. Что-то в ней было. Что-то важное и пугающее. Возможно, все дело в эффекте, который создавали заснятые в предназначенной для живых обстановке мертвецы. Мертвецы вместо живых. Утром, выключив будильник, я тяжело поднялся с кровати. Голова кружилась, не получалось сосредоточиться, ноги подкашивались, покачиваясь, прошел в ванную, умылся, вернулся в комнату, открыл полку с бельем, тупо уставился на одиноко лежащую там подаренную пару носков, коричневую, сшитую из того же покрывала, что платье жены и шорты сына, и стоит ткани, на которой готовились к своему последнему пути теща с тестем. Мне вдруг стало понятно... При этом я не испугался, мысли и эмоции доходили до меня словно сквозь вату, все было как в тумане. Я аккуратно потряс жену за плечо. «Ир, где все мое белье?» «Я вчера стирку ставила», — сонно ответила та. «А дожидаться, чтобы развесить уже не стало, поздно. Я же тебя оставила пару, в чем проблема?» На меня строго смотрели темные глаза властной домохозяйки, Многолетние хранительницы. Я вернулся в ванную, включил душ, нагнулся, подставив голову под холодную струю. Мысли стали яснее, но слабость и вялость не проходили. Опустошенность. Так себя, наверное, чувствует допитая коробка сока. Безразличие. Я даже не мог испугаться. Выключил душ, нашел полотенце, вытирая волосы, случайно посмотрел вниз. Ссохшиеся. Морщинистые ступни старца, пальцы в мелких кровавых ранках. Неудивительно, что они меня не держали. Медленно переступая, я пошел в детскую. Там мне зловеще улыбался ночной светильник с лицом моего сына. Я разбудил Веру. — Что все это значит? Это коричневое покрывало. Зачем? — Тише, разбудишь. Вера, позевывая, вышла в коридор. Я поковылялся за ней, бросив быстрый взгляд на Виталика. Мой голос его не потревожил. Он спал, широко раскинув руки, добродушный, любящий хорошо провести время мужичок. В коричневых шортах вместо пижамных штанов. «Они обещали всегда обо мне заботиться». Вера поежилась после сна, но в целом совершенно спокойно, уверенная в своем праве, мне объясняла. «Всегда, понимаешь?» и они никогда мне не врали. Я любимая дочь. Понимаешь? «Вера, ты больная?» Во мне наконец-то начали просыпаться эмоции. Я вдруг понял, что в шаге, не держащих ног от того, чтобы потерять жену и ребенка, и по-настоящему испугался этого. Я вдруг понял, что сам позволил этому случиться и разозлился на себя. Я вдруг понял, что Вера никогда не любила нас, не любила сестру и племянника». и очень сильно обиделся. «Как ты могла вообще? Уходи из моего дома! Я сейчас соберу эти твои тряпки!» Я повернулся к детской, где одеты в эти ужасные мертвецкие шорты спал Виталик. «Не смей!» Вера заорав толкнула меня. «Не смей, слышишь? Я любимая! Они всегда будут заботиться обо мне! Они мне обещали!» Слабые ноги не выдержали. Я повалился на пол. и Из детской, наконец, разбуженный выбежал Виталик. увидел меня, лежащего, рассмеялся и радостно прыгнул. Он был тяжелый, Валентин Петрович. Я это давно заметил, еще на нашей сырой свадьбе, когда он сначала, так же, как сейчас, на моей грудной клетке, самозабвенно танцевал, что-то не впопад с музыкой, в присядку, а потом уснул прямо на стуле, и мне пришлось тащить его на кровать. Он был тяжелый, я практически слышал, как трещат мои ребра, чувствовал, как в месиво превращаются внутренности. а он, заливаясь веселым смехом моего сына, продолжал прыгать. Задев меня краем платья, подошла и опустилась возле меня жена. Нашла мою руку, взяла ее. «Спасибо тебе! Спасибо, Завирушу!» Она подняла мою руку к губам, поцеловала запястье, откусила и медленно прожевала кусок моей плоти. «Спасибо, что позаботился!» Я закрыл глаза. В Вере было одиноко. Почему-то она никогда не думала, что окажется одна в чужом городе. Она хорошо училась, это радовало родителей. А она любила, когда родители за нее радовались. Она поступила в хороший областной вуз и была счастлива тому, как были счастливы за нее родители. Но она не хотела оставаться одна. Ей не нужна была юриспруденция, не нужна была самостоятельность, она не хотела. Писала родителям... но в ответ получала длинные, полные любви и поддержки письма, где говорилось, что она скоро привыкнет, что родители всегда будут любить и поддерживать ее, но она не может провести всю жизнь, прячась за мамину юбку. Ей казалось, она могла. Она хотела цепляться за мамину юбку и кататься на широких папиных плечах. Вера не могла так ответить родителям, они бы расстроились, разочаровались, А она не желала, чтобы они разочаровывались в ней. Поэтому она написала, что ей плохо, что ее обижают, что мальчики однажды позвали ее на чей-то день рождения в общежитии и закрыли в комнате. Мальчишки плохие. Через два дня папа приехал. Долго обнимал ее, резкими, четкими движениями собрал вещи из съемной квартиры, снес в машину. Потом они подъехали к общежитию, папа спросил коротко — делово номер и вера не смогла сказать что все выдумала сто два она вспомнила что в сто второй жил несимпатичный парень из параллельной группы давно одолживший и до сих пор не вернувший ей конспекты жди здесь назад ехали молча папа сердился но вера чувствовала что он сердится не на нее перед въездом в родной город тихо спросила ты же меня любишь папа остановил машину повернулся к ней Крепко взял ее за руки. «Запомни, Веруша, мы тебя очень любим. Ты наша любимая дочка. Мы всегда тебя защитим, позаботимся, никогда не бросим!» Он чуть запнулся. «Прости нас, прости меня!» «Я тебя люблю, папочка!» Вера облегченно вздохнула. Все было хорошо и правильно. «Тебя и маму, сильно-сильно!» «В общем, случай, хоть и не самый обычный, но и не уникальный. Потеря близких родственников, стресс на работе, жара... Все это и по отдельности может привести к нервному срыву, чего уж там. Паралич должен пройти, я бы сказал, в ближайшие сутки, может, двое. Если не увидите улучшений в состоянии через сорок восемь часов, сразу же звоните. Тогда будем госпитализировать. Я повторюсь, и сейчас бы советовал». «Конечно, в кругу родных в себя приходить легче, но в больнице, как-никак, профессиональное наблюдение». «Спасибо». Голос своячницы был печальным, но твердым. «У нас уютный дом. Я в свое время окончила курсы медсестер. У него будет профессиональное наблюдение, но в кругу семьи. Конечно, пусть будет ближе. Ко мне и к сыну». Голос Ирины дрожал. «Мне раньше нравилось наблюдать за ней во время спектаклей». Особенно ей удавались драматические роли. но вам виднее!» Звук удаляющихся шагов, скрип двери. Не сразу, но я смог открыть глаза. С двери на меня смотрели какие-то попсовые мальчики с плаката «Времен Ирины юности». Я не мог отвести взгляд, не мог повернуть голову. Я смотрел, пока дверь не открылась. Они вошли. Тамара Васильевна заботливо поправила мне одеяло, Валентин Петрович дружески хлопнул меня по бедру. «Спасибо, Андрюша! Спасибо, что помог!» Они оживали на глазах, но я их не видел. Я смотрел в сторону двери, где на пороге, в ожидании родителей, стояла счастливая, безмятежная вера.